Послесловие. Рон Дейберт. Основатель канадской исследовательской лаборатории Citizen Lab. Когда Кори Доктороу попросил меня написать послесловие к своему новому научно-фантастическому роману, я пришел в восторг и счел это за честь. В мире цифровых медиа Кори — живая легенда, хотя мы никогда не встречались лично. Больше десяти лет я с восхищением читала убедительные статьи Кори на самые разные темы — от избыточных ограничений при управлении правами на цифровую интеллектуальную собственность до массовой слежки. Философия Кори, основанная на открытом доступе, бесплатном лицензировании и политическом хакерстве, близка к моим собственным взглядам, поэтому могу назвать себя поклонником его творчества. Но лишь открыв рукопись «Площади атаки», я, наконец, понял, почему Кори доверил написание послесловия именно мне. Будучи основателем и директором лаборатории по кибербезопасности при Университете Торонто, я со своей командой единомышленников вот уже 20 лет заглядываю в глубины окружающей нас цифровой экосистемы. Мы перевернули академический мир, где любые исследования базируются на доказательствах и лицензировании и превратили его в нечто вроде контрразведки в областях гражданского общества и прав человека. Про нас говорят, что мы ведем дела очень хорошо. Спасибо за это, Кори. Поверьте, иначе нельзя, если мы хотим взять верх над противниками и при этом остаться в живых. Мы разобрали на составные части многие приложения и обнаружили множество скрытых алгоритмов цензуры и слежки. Нашли следящие закладки в китайских версиях Скайпа, разоблачили проводившиеся в Иране, России, Китае, Египте, Турции, Мексике, Эфиопии, Сирии и многих других странах хакерские атаки на журналистов, правозащитников и даже международных экспертов, расследующих случаи массовых исчезновений. Используя разнообразные сетевые измерительные методы, Мы просканировали миллиарды подключенных к интернету устройств в поисках характерных следов, которые можно ассоциировать с промышленным следящим оборудованием. Благодаря методам глобального картографирования мы обнаружили применение устройств глобальной фильтрации трафика, произведенных компанией Sandvine, ProSera Networks, для распространения вредоносных программ в государственном масштабе в Турции и Сирии а также для тайного сбора денег через партнерскую рекламу и майнинг криптовалют в Египте. Мессенджер WhatsApp предоставил нам двухнедельный объем данных. Проанализировав этот массив, мы идентифицировали и придали огласки список из более чем сотни правозащитников, чьи телефоны были взломаны, базирующиеся в Израиле компании, разработчикам шпионских программ NSO Group. В дальнейшем за жертвами взлома была установлена тайная слежка. Некоторые из них оказались в зоне внимания руандийских эскадронов смерти. Наши исследования выявили факты шпионажа за журналистами и диссидентами в Саудовской Аравии, связанные, в свою очередь, с жестоким убийством журналиста «Вашингтон-Пост» Джамала Хашоги. В результате этой работы исследователи из моей лаборатории сами оказались под прицелом бывших агентов разведки масад, ныне работающих на частную израильскую разведывательную компанию «Черный Куб». Вооружившись скрытыми микрофонами и точечными камерами, мы в сотрудничестве с группой журналистов смогли разоблачить эти махинации, проведя собственную тщательно спланированную контрразведывательную операцию. «Знаешь, Черный Куб, мы тоже кое на что способны». Легко догадаться, чем меня так привлекла книга «Площадь атаки». Мне казалось, что она открывает портал в странную параллельную вселенную, очень похожую на мир, в котором существует моя исследовательская лаборатория. Уязвимости нулевого дня для сети ТОР, поиск на основе регулярных выражений по украденным массивам полицейских СМС, организованные через Facebook волнения на постсоветском пространстве, меры борьбы с IMSI-перехватчиками, даже заражение телефонов через вредоносные сообщения в WhatsApp. Очень близко к реальности. Персонажи и декорации казались мне обесцвеченными картинками из Инстаграма, изображавшими людей, с которыми я работал, и места, где я бывал, например, когда проводил высокорискованное техническое тестирование, сидя в номерах обшарпанных отелей в зонах конфликта или владениях авторитарных режимов. Примечание. Инстаграм. Название социальной сети, принадлежащей Meta Platforms Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Конец примечания. Читая книгу, я все сильнее вдохновлялся и проникался к активистской культуре, с которой, наверное, познакомился слишком близко. Я поневоле вспомнил, что именно привело меня в эту отрасль, несколько глубоко укоренившихся желаний. Во-первых, задать властям неудобные вопросы. В первую очередь, возлагаю вину за это на вооруженных ремнями монашек из католической начальной школы, где я учился. Во-вторых, не доверять техническим системам, окружающим нас со всех сторон. В-третьих, поднять крышку над интернетом. в четвертых невзирая на риски разоблачить деспотов, диктаторов и всех, кто злоупотребляет властью. И самое главное — рассматривать окружающую нас среду шпионского капитализма с позиций неугасающего любопытства и экспериментаторства. Многие научно-фантастические книги служат предостережением, показывая, в каком мире мы можем очутиться, если будем и дальше идти по нынешней линии технологического развития. Вспомните, например, о чудовищных последствиях генной инженерии, описанных Гербертом Уэллсом в «Блестящем», глубоко волнующем романе «Остров доктора Моро». Со своей стороны, Кори рассматривает свою научную фантастику как аллегорию нашего нередко мрачного мира, пронизанного технологиями. Площадь атаки прекрасно подтверждает этот тезис. «Надеюсь, эта книга вдохновит вас так же, как меня. Надеюсь, что она побудит вас, как и меня, критически рассматривать технологии, от которых вы зависите» которые всегда носите при себе. Надеюсь, что вы, подобно Маше, сумеете обратить их себе на пользу, если будете знать их изнутри столь же хорошо, как она. И главное, надеюсь, что эта книга побудит вас сделать наш мир чуточку лучше. Рон Дейберт, профессор политологии, директор исследовательской лаборатории Citizen Lab при Университете Торонто.